Глава 16. Ли Кристина Денова. Отнеси в мою комнату, буркнула Кристина, сбросив увесистую дорогужную сумку в руки подбежавшему слуге. И скажи, где сейчас мой брат? Из библиотеки госпожа Кристина отозвался согнувшийся в поклоне мужчина. Работает. Работает? вздернула бровь девушка. Заболел, наверное. Ладно, пойду посмотрю на это чудо. Слуга поклонился ещё раз, но Кристина уже забыла о его существовании. Ей нужен был брат, как один из немногих людей, способных улучшить основательно испорченное родственниками настроение. Какого демона она вообще поехала домой на зимних каникулах? Стоило тратить 7 выходных на непрекращающиеся скандалы, а во всём отец виноват. Поставил невыполнимые условия и ещё называет это пошёл на уступки. И мать туда же Забудь гнетца, забудь гнетца. Крис, ты просто обязан мне помочь, рявкнула девушка, врываясь в библиотеку. Хотя какая там библиотека? Полупустые стеллажи вдоль стен с учебниками и привезёнными из дома романами, да большой стол в данный момент заваленный бумагами. "Чем?" изучавший какой-то чертёж Кристофер даже головы не поднял, хотя не виделся с сестрой больше недели. "Не знаю," Потерпела вздохнула девушка, как-то разом растерявшая свою злость. Она подтянула к столу ещё один стул и уселась напротив брата. Как думаешь, Абель согласится ради меня сменить фамилию? Вряд ли, рассеянно ответил Кристофер, не спеша отрываться от чертежа. Он, в отличие от меня, не сумасшедший. А зачем тебе это надо? Всё из-за политички, Кристина скривилась. Нам, видите ли, не выгодно дальнейшее сближение с Гнецами. Мой отец в виде исключения и из любви к дочери готов дать согласие на брак, если Абель сменит фамилию. И ты тут же начала строить планы, как заставить Гнеца отказаться от семьи? Ну, не то, чтобы начала, пробормотала девушка, но если у тебя есть идеи? Допустим, у меня есть идея. Даже предположим, она сработает, и что потом? Кем станет Абель, отказавшись от своей родни? приживалой существующим за твой счёт чужаком получившим фамилию Динова по прихоти нашего отца очень мило кристофер оторвался от бумаг и поднял голову на кристину уставились его покрасневшие от недосыпа лихорадочно блестящие глаза голос юноши стал злым хочешь превратить его в игрушку полностью зависящую от твоих прихотей а что будешь делать когда он тебе надоест отправишь спать на коврик Вот только не задача. Абель может и не согласиться, что так, да? Эй, Крис, ты чего? отарапела спросила девушка. Я же ничего такого не говорила. Да? Не говорила? А как ещё мне стоит понимать твои вопросы? Крис тихонько произнесла ошарашенная таким напором девушка. Ну, ты чего? Извини, юноша взял себя в руки и с усилием провёл ладонями по лицу. Это от переутомления. Устал вот и кидаешься на всех подряд. Тогда может приляжешь, осторожно предложила Кристина. Нет, Кристофер отрицательно покачал головой. Работы много. Тогда не буду тебе мешать. Девушка соскользнула со стула и попятилась от брата. У Абеля спроси, неожиданно буркнул Кристофер, отводя глаза. Напрямую вдруг согласится. Спасибо. пискнула Кристина, выскакивая за дверь. Оказавшись в коридоре, девушка судорожно выдохнула. Стоило признать, неожиданно резкая отповедь брата её изрядно напугала. С чего он так завелся? Хотя актуальнее было бы спросить, когда он остынет. Оставаться в одном доме с настолько раздражённым кресом девушке не хотелось. Может, воспользоваться последним советом и действительно посетить Абеля? Или все же сначала принять душ и отдохнуть с дороги? Ла Абельгнец «К вам гости, господин Абель», — предупредила заглянувшая в библиотеку Рикардо. «Угу», — отозвался я, давая понять, что не пропустил информацию мимо ушей. Видеть никого не хотелось. Визитеры отнимали время, которое я мог бы потратить с куда большей пользой. Например, на поиск решения хотя бы одной из своих проблем. Желательно с самой главной. Предстоящая свадьба, мягко говоря, не радовала, а если быть уж совсем откровенным, пугала. В мои планы никогда не входило длительное сосуществование бок о бок с незнакомой женщиной, да ещё к тому же врождённо настроенной. Но вместо того, чтобы планировать меры по защите, я должен принимать гостей. Хорошо ещё, что у меня кроме друзей и хороших знакомых никто не ненавишает, а то бы совсем до ручки дошёл, пытаясь уделить каждому немного времени. Добрый день, Абель. Кристина опустилась на стул напротив меня и, подперев щечку ладонью, попробовала заглянуть в глаза. Здравствуй, Крис. Отдохнула дома? Я попытался улыбнуться. Вроде получилось. Лучше не спрашивай, она поморщилась. Ругались только думала, хоть в Селиане отдохну, а там Крис раздражённый какой-то, разве что не кидается. Настолько плохо? удивился я. Ага, сидит тут, кнувшись красными глазами в какие-то чертежи и рычит. Я, когда тебя за столом с бумагами увидела, чуть не остановилась. Так похоже? Извини. Да не за что, девушка отмахнулась. Ты же не Крис? Хотя, судя по внешнему виду, недалеко от него ушёл. Тоже не досыпаешь? Немного, признался я. Так я и поверила в твоё немного, Кристина хмыкнула. От немного таких усталых глаз не бывает. Почему ты даже в выходные не можешь выспаться? Опять какое-то заклятие изобретаешь или бессонница замучила? Случайно с родственниками, как я, не поругался? Ещё не поругался, но, видимо, уже скоро. Новая улыбка вышла кривоватой. Что-то серьёзное? участливо спросила Крис. Да, я женюсь. Девушка побледнела, отвела взгляд, уставившись куда-то в груду моих записок. Она просидела так, наверное, минуту, прежде чем тихо спросить: "Крис, знал вряд ли. Мне самому только вчера сообщили". "Понятно". Кристина вновь взглянул на меня. "Кто она?" "Лидия Риттершанс". "Без шансов", как-то непонятно пробормотал девушка. "Политика, да?" «Угу», — буркнул я, — «политика или бизнес, как посмотреть». «Ясно», — она натужно улыбнулась. «Следовало предполагать, рано или поздно что-то такое должно было случиться, ведь твой отец заинтересован в полезных связях не меньше моего. Дочь императора в жёнах не какая-то там Ли, тем более из враждебной семьи. Я предпочёл бы тебя, дочери императора». «Спасибо, Абель». Жаль только что решаешь не ты и не я. Кристина закусила губу и шмыгнула носом. Крис. Ничего, останемся друзьями. Она снова шмыгнула носом, отвернулась, преч заблестевшие глаза. Мы ведь хорошо дружили. Крис. Не надо, Бель, ничего уже не изменить. Пришло время вспомнить, что громкий титул не только права, но и обязанности. Будем их исполнять. Я промолчал. Я пойду, тихонько произнесла Крис. Не провожай, пожалуйста. Мне надо побыть одной. Увидимся послезавтра на занятиях. Она ушла, а я остался. Сидел и смотрел на закрывшуюся за ней дверь, пытаясь понять, каким образом моё желание быть свободным могло довести до вот этого. Почему я избегаю свадьбы с симпатичной лично мне девушкой? Но женюсь на незнакомке. Рудники? Плевать на рудники. Они важны только как символ. Возможность утереть нос Давиду и показать, что со мной лучше не связываться. Показал? Судя по всему, да. Вот только кто кому? Пока получается, что он мне. Интересно, что будет, если я откажусь жениться прямо в храме совершенства посреди церемонии бракосочетания? «Меня родственники сами убьют или уступят это право императору?» «Господин Абель». «Ну что там опять?» — буквально простонал я, глядя на стоящую в дверном проеме Рикку. «Гости, господин Абель», — спокойно уточнила горничная, — «ваша сестра с сопровождением. Она сказала, что подождет вас в гостиной». «Иду». «Интересно, какие демоны принесли сюда Марианну?» Или ей опять предоставили почётную обязанность уведомить меня о скорой свадьбе. Быстро же решаются вопросы, когда разговор заходит о родстве с императорским родом. Гостиная встретила меня тишиной. Мари развалилась в кресле, вытянув ноги, и с отрешённым видом рассматривала собственные тапочки. Сопровождающие её мужчины расположились на диванчике, и если от дютанта сестры я видел не в первый раз, то его сосед мне был незнаком. «Охрана?» «Долгих лет, Абель», — лениво помахала рукой сестра, оторвавшись от своего увлекательного занятия. «Что-то ты хмурый какой-то. Не рад меня видеть? Или это как-то связано с зовом, который я получил от отца час назад? Не знаю почему, но твоя мрачная физиономия и созываемая папа и общее собрание семьи кажутся мне связанными друг с другом». «Ничего не знаю. Меня на общее собрание не пригласили». Зато ты можешь предположить, стоят твои неприятности собрание или нет. Рассказывай, что случилось. Всё равно ведь узнаю. Свадьба случилась. Скрывать очевидное было глупо. Вернее, случится моя. О, мальчик-то Кирилл женится. Марианна расплылась в широкой улыбке. Она хотя бы красивая. Впрочем, о чём я? Избранница моего брата просто не может быть серой мышкой. Злорадствуешь? А ты думал, сочувствовать буду? Зря. Сам решил, что уже взрослый, саморасхлёбывай. Да и игрался с большими дядями в политику. В последнем вопросе уже не было ни капли весёлости. На приданное повёлся, мрачно бросил я: "Неужели? Большое, наверное, среднее, учитывая размер арендной платы. Ты согласился арендовать приданное собственной невесты?" Мария вздёрнула брови. "Талант?" Редкий талант, я бы сказала. Формально его передают мне в полное владение, но в случае невыплаты арендной платы я без изъюсь вернуть все права обратно, так что, в общем-то, права. Мм, да. Сестра некоторое время изучала моё лицо. Ну, хотя бы в долги и сильно не залезешь. Большая плата 40% от средней выработки за последние 5 лет. Выработки чего? Серебра, естественно. На рудниках Вельской области ничего, кроме серебра, не добывают. Так, я правильно поняла? Ты арендуешь серебряный рудник за 40% от его выработки. Нет, я получаю во владение часть гор Вельской области со всем, что там находится, включая населённые пункты и серебряные рудники, выплачивая предыдущим хозяевам 40% от официальной выработки. Я выделил слово официальный. Марианна молча смотрел на меня. Кто-то из сидящих на диване мужчин тихонько закашлялся. Что? Да вот думаю, кто кого надул и насколько. Вельский рудники ведь во владении дома весов, я не ошибаюсь. Напомни, чей род у нас настолько щедр? Риттер шанцы. Чувствую, семейное собрание будет очень интересным, пробормотал Мари. Знаешь, мне кажется, что мать была не так уж и права, желая удержать тебя дома. А ты не думал о том, что всё происходящее может быть следствием такого её желания? Всё, может быть, задумчиво пробормотала сестра, но тут же встряхнулась. Впрочем, не будем о грустном. Я же тебе подарок привезла. Запаздывший, правда, судя по последним откровениям, но всё равно пригодится. Что за подарок? С подозрением уточнил я. От Мари можно было ждать чего угодно. «А вот...» — она махнула рукой в сторону сидящих на диване мужчин. «Знакомься, Себастьян Листерин, диверсант, профессионал высшей пробы. Он благородно согласился приглядывать за тобой ни мозоль, а глаза местным наблюдателям». «Понял. Я внимательно посмотрел на представленного мне соглядатая, тщательно запоминая мельчайшие нюансы его внешности. «Всё, кроме одного. Подарок где?» «На». Мари выложила на стол стопку исписанной бумаги. Себастьян, не мой подчинённый, он служащий генерала Фалька и не имеет никакого отношения к нашей семье. Договор о его найме оформлен на тебя, так что больше он ни на кого работать не будет. Можешь унять свою паранойю. Кроме того, плачу я. По-моему, прекрасный подарок. Хочешь что-то возразить? Да нет, только уточнить, что я не просил тебя делать столь широкий жест. Ха, Абель. Мари вздохнула. Ты опасаешься не тех людей. Я твоя сестра, и мне не безразлична судьба моего младшего брата. Себастьян в любом случае будет заниматься своим делом, обеспечивая безопасность одного из лишне активного мальчишки. Но если подпишешь договор, то сможешь согласовывать с ним свои планы и надеяться, что он не выдернет тебя из женских объятий в самый неподходящий момент. Кстати, Себастьян обладает множеством талантов и готов предоставить их в распоряжение своего нанимателя. Там, в конце договора, подколот список дополнительных услуг с расценками. Правда, уже не за мой счёт. Впечатляет. Я взглянул на упомянутый список и, увидев расценки, едва смог удержаться от более экспрессивного выражения своего мнения. Я не одиночка, подал голос сидящий на диване мужчина. Расценки указаны за всю группу. И много у вас подчинённых пятеро. Я поделил увиденные цифры на 6 и получил вполне приемлемые результаты. Хотя следовало заметить, что с таким уровнем оплаты ни сам Себастиан Листерин, ни его подчинённые страдать от нехватки средств в обозримом будущем явно не собирались. Впрочем, цена меня взволновала не сильно, особенно после того, как я обнаружил среди прочих услугу передача опыта Пол дюжины инструкторов не понаслышке знакомых с диверсионной работой это действительно был шикарный подарок. Вам приходилось работать в горах, уточнил я на всякий случай. Да, Листерин был лаконичен. Прекрасно. Скорее всего, я вас найму. Только прочитаю предварительно договор. Считай, снова подала голос Мари. Только сейчас мне ещё Себастьяна из города вывозить. Зачем, удивился я. Для конспирации ему тут еще работать, так зачем привлекать внимание? Думаешь, наблюдатели различных семей проигнорируют твоих сопровождающих? Не думаю. Ты слышал о такой вещи, как иллюзорное изменение внешности? Сейчас ты подпишешь договор, Себастьян натянет назад личину, предназначенную для любопытных, и мы поедем в воздушный порт. А сканеры иллюзий? Как вы пройдете мимо них? Деньги, Абель. Решают множество вопросов, Мари улыбнулась. Ага, ты подкупаешь служащего воздушного порта, и в течение дня каждая собака будет знать, что Марианна Гнет провозила что-то или кого-то под покровом иллюзии. Если мало заплатить, то да. Но, допустим, ты прав. Так это поможет опознать Себастьяна? Я задумался. Никак, прервала мои размышления Мари. Учись, Конспиратор мелкий, пока твоя сестра готова давать уроки. Поучусь, кивнул я, признавая её правоту. Кстати, ты ведь к Кацу летишь на личном корабле, на служебном, но к Кацу. Подвезёшь? А то я хотел переброситься с ним парой слов до общего собрания. Заодно вам ждать не придётся, договор можно и в полёте почитать. Марис зажмурила левые глаза и принялась изучать меня открытым правым. Длилась пантомима недолго. Приняв решение, сестра широко улыбнулась. Повезло, конечно. Иди, собирайся. Ламарианна Гнец. Мари полулежала на кровати в своей каюте и наблюдала из-под прикрытых век за расположившимся в кресле братом. Абель читал договор и редко морщил лоб, встречаясь с очередной сложной формулировкой. Он не так уж и изменился за полтора года, прошедшие со времени его первого визита в Селиану. Те же повадки, жесты, то же задумчивое выражение лица, но Марианна уже воспринимала его иначе. Забавно, но раньше ей бы и в голову не пришло искать скрытый смысл в банальной просьбе младшего братишки. Теперь же он ведь мог добраться и с обычным курьером, потеряв лишний час или два и с меньшим комфортом, но мог Причём упорно сражающийся за свою самостоятельность мальчик, которым брат казался в последнее время наверняка так бы и поступил. Но Абель предпочёл навестить отца непосредственно перед общим собранием семьи и в компании сестры. Хочет намекнуть папе, что действует не в одиночку? Возможно, женщина улыбнулась. Пусть намекает, ей совершенно не жалко. «Совершенство, да она напьется на радостях, если Абель докажет отцу, что способен обойтись без опеки». Ее изрядно замучила необходимость быть надеждой и опорой семьи. Но, к сожалению, иных кандидатов не предвиделось. Супруги главнокомандующего были слишком заняты на службе и не стремились уходить в длительный отпуск ради прибавления в семействе. «Что во мне такого веселого?» — поинтересовался Абель, откладывая в сторону дочитанный договор. Весёлого удивилась Мари. Да, ты смотришь на меня и улыбаешься. Так что во мне весёлого? Ах и это! Просто вдруг подумала, что тебе обязательно понадобится охрана для рудников. Дашь любимой сестричке возможность заработать? Хоть маленький контрактик. Она часто-часто захлопала ресницами, пытаясь придать своему лицу умильное выражение. Женщина прекрасно понимала, что вопросы об охране будет решать совсем не Абель. так же, как и то, куда пойдет нераспределенная прибыль с рудников. Но почему бы и не подколоть братца? В конце концов, он ей должен, за Кристофера Денова. Много должен. К отцу с этим вопросом буркнул Абель. Нанимать людей кого-то из семьи я готов только за его счет. А за свой кого нанимать будешь? Продолжала забавляться Марианна. Скорее всего, обращусь к генералу Кригу. В принципе, ценник у Антона примерно такой же, как у прочих. Зато люди с подходящим опытом есть. Вдобавок он обещал дать некоторую скидку. «А Антон, да?» Мари все еще широко улыбалась, но желание веселиться уже пропало. «А когда ты уточнял у него цены? А вдруг информация устарела?» «Вчера». «Понятно. А о свадьбе когда узнал? Если не секрет, конечно». «Тоже вчера». «Быстрый ты». Приходится проворчал Абель. Марилеш криво улыбнулась, лихорадочно пытаясь втиснуть новые сведения в уже составленную ею картину происходящего. "Посмеялась, называется. А брат, оказывается, тоже смеяться умеет". Молча, но от того не менее ядовито. Ему не нужна предложенная семьёй охрана рудников, потому как Антон имеет людей с подходящим опытом и готов предоставить их в распоряжение Абеля недорого и быстро. Учитывая время, за которое один перспективный курсант и один предприимчивый генерал смогли достигнуть соглашения, надо будет срочно изучить данные по доходности серебряных рудников, внимательно изучить. А то уже не верится, что Абель просто так согласился отдавать по 40% выработки. Одно дело, если его обвели вокруг пальца ушлые торговцы из императорской семьи, Родство с реттершанцами и приобретаемые вместе с ним связи могут компенсировать семье некоторую потерю денег. Но что если никакого обмана нет? А есть, например, взаимовыгодный договор, в результате которого после арендных выплат Абелю останется что-нибудь на собственные карманные расходы. Скажем, чистой прибыли процентов 10 от вырубки. Марианна представил размах семейных баталий, которые начнутся, если выяснится что-то подобное, и в очередной раз покосилась на брата. Тот сидел, прикрыв глаза и с рассеянной улыбкой думал о чём-то своём. Ла, Абельгнец. Маленький семейный воздушный порт возле нашего поместья был практически пуст. Корабль Марианны приземлился на второй посадочной площадке. Прекрасно. Отсюда ближе всего до дома. Учитывая, что на всём поле, кроме судна Мари, торчал только несгибаемый воин, личный корабль деда по отцовской линии, у меня имелся приличный шанс завершить дела и исчезнуть до прибытия матери. Нет, я, разумеется, подготовил речь на случай нашей встречи, но очень хотелось бы обойтись сегодня без экстремальных переговоров. Не стой столбом, Мари толкнула меня локтем. Экипаж уже подан. Я проследил за её взглядом и действительно увидел карету, стоящую практически у самого борта. Видимо, за время моего отсутствия в поместье появился новый кучер. Никто из прежних не стал бы так бровировать своим мастерством, хотя надо было признать, что подвести экипаж так близко к ещё содящемуся кораблю в высший пилотаж. К чести новенького стоило отметить, что на обратном пути он не гнал и не лихачил. видимо, решив, что одной демонстрации его способности вполне достаточно, нас быстро, но аккуратно доставили к главному входу, где встречающие слуги помогли выбраться наружу. Я помахал Мари ручкой и отправился напрямую к Отцовскому кабинету. Добрый день, господин Набель. Отто, бесменный секретарь главнокомандующего, приветствовал меня, как всегда, первым. Добрый. Он занят? Я кивнул на дверь кабинета. Как обычно, господин Набель, Мужчина позволил себе небольшую улыбку. "Ну, я сейчас доложу о вашем прибытии. Как только господин Александро освободится, вас сразу известят. Не стоит тут рожидать слуг. Просто передайте, что я жду в приёмной". Отт изобразил нечто среднее между поклоном и кивком и исчез за дверью. Я уселся на один из стульев для посетителей и откинулся на спинку. Было интересно. Отец найдёт время для разговора сразу? или решит помариновать меня в приёмной, демонстрируя, кто в доме хозяин. Прошу, господин Абель, командующий примет вас. Секретарь вернулся меньше, чем через 2 минуты. Своего рода рекорд, по крайней мере, для меня. Спасибо вот. Я прошёл в кабинет. Здравствуйте, папа. Добрый день, Абель. Не ожидал тебя сегодня здесь увидеть. Присаживайся. Он повёл рукой в сторону стоящих вдоль стены стульев. Я подхватил один из них и подтянул поближе к столу, уселся и молча стал изучать отца. Строгое волевое лицо, седые виски и всё понимающий, чуть усталый взгляд. Лик главнокомандующего, человека всегда готового принять сложное решение и взвалить на себя груз ответственности. Как водится, игнорируя мнение окружающих, Ты что-то хотел, сын? Он заговорил первым. Ничего особенного. Побольше безмятежности в голос. Услышал случайно, что у вас тут общее собрание семьи и подумал, во вдруг мою свадьбу обсуждают. А мима как раз с Мари пролетала, вот и решил, пользуясь случаем, заскочить в гости и высказать своё мнение о событии. И каково же оно? В целом положительное. Жениться я согласен, приданое меня устраивает. Приятно слышать. Но неужели ты решил проделать столь долгий путь только ради нескольких слов? Ну да, я бы и в письме написал, но почта в последнее время как-то плохо работает. Например, приглашение на общее собрание семьи до меня так и не дошло. В общем, надежды на почтовую службу нет, магия зова мне недоступна, вот и выкручиваюсь как могу. Письмо с предложением Лидии Риттершанс выйти за меня замуж? через её брата передал, а домой решил сам слетать. Марианна, женщина занятая, могла и забыть вручить тебе записку. Ясно. Отец был невозмутим. Извини, сын, мне следовало раньше позаботиться о том, чтобы ты не испытывал проблем со связью. Не доглядел. Я позабочусь о том, чтобы рядом с тобой всегда было несколько надёжных курьеров. Теперь твои письма всегда будут гарантированно доставляться адресату. Спасибо за заботу. М-м, да. Нашёл, с кем в словесные игры играть. Получается, я только что сам попросил у отца дополнительных шпионов, чтобы они могли переиллюстрировать мои письма. Пора сворачивать разговор, пока папа ещё за что-нибудь не зацепился. Кстати, о письмах. Ингвигнешек просил при случае тебе передать. Я достал из внутреннего кармана конверт. А почему он просил тебя? Не знаю, тоже, наверное, почти не доверяет. Не унизительно выполнять работу курьера. Денег он мне за доставку не предлагал, так что работа, я это не считаю. Просто услуга человеку, с которым мы находимся в дружеских отношениях. Дружеские отношения с главой службы безопасности чужого рода могут быть опасными. Не все люди, делающие дорогие подарки, хотят тебе добра. Некоторые просто ищут свою выгоду. Подумай над этим, сын. Думал уже. И к какому выводу пришёл? К тому, что из людей, делающих дорогие подарки в поисках своей выгоды, и людей не делающих подарки, но также ищущих выгоду, я предпочту первых. Разумный вывод, но взрослый человек должен ещё и уметь соотносить ценность полученных даров с ответной благодарностью. Будем надеяться, что я уже взрослый человек. Уверен, что ты мне можешь рассказать о яйцах Феникса и драконьих посохах, которые якобы приняты тобой на хранение. Только то, что написано в официальных документах. Они приняты мной на хранение. Да? И тебя совершенно не волнует тот факт, что для этого требуется соблюсти определенные условия? Все условия соблюдены. Я Ла из дома Крылатого Меча. А значит, имею право на личное владение подобными вещами и могу не ждать получения генеральского звания. Что же до необходимых мер безопасности, то мой дом в Салиана отвечает всем требованиям, включая пропускной режим. Разумеется, я же не в гостиной их храню, а в подвал никому постороннему хода нет. Откуда у тебя подобное оружие? Нашёл. Я с обезоруживающей улыбкой развёл руками. «Понимаю, в такое трудно поверить, но всё было именно так. В мае прошлого года в предместях Солиана случился большой пожар. У Гнешка в то время было много работы, вот я и предложил ему своих людей для помощи в разборе завалов. Тогда мои подчинённые и обнаружили брошенное строение с запасами оружия. Хозяин находки остался неизвестен, и Ингви помог мне оформить её в собственность. Единственное, о чём он попросил, — не спешить с заявлением... об обнаружении незарегистрированных экземпляров запрещённого оружия, чтобы не мешать проводимому расследованию. Вполне разумное требование. И часто ты предлагаешь Гнешику помощь. Нет. Но в тот раз всё-таки предложил? Да. А почему? Ну, честно говоря, не помню, уже давно дело было. Ты всё же попробуй как-нибудь вспомнить. Это может оказаться важным. «Для тебя, в первую очередь». «Хорошо», — не стал упираться я, хотя и совершенно не понял, на какую именно мысль пытался натолкнуть меня отец. «Тогда продолжим разговор после общего собрания». «Разве что при помощи почты я не собирался оставаться. В академии занятия послезавтра начинаются». «Мне казалось, ты хотел попасть на собрание семьи». «Не хотел, что мне там делать?» сидеть в уголке и тихонько шептаться с сыви или слушать разглагольствования про бабушки Рииты, также имеющей исключительно право совещательного голоса. Спасибо, не надо. Лучше высплюсь перед занятиями. Как пожелаешь. Поговорим утром. Боюсь, что утром тоже не получится. Я собираюсь уехать в ближайшее время. В ночь? Какая ночь? Только в 8:00 вечера, а темно, потому что зима. Я взрослый человек. Дай ему спокойно до Верхонска и сяду там на ближайший рейс до Селиана. Курьерское сообщение с летней столицей всегда было стабильным. Извини, Абель, но я не могу такого допустить. Мой сын не должен маяться в гражданском воздушном порту, ожидая курьерского корабля, словно какой-то простолюдин. Если тебе так хочется уехать именно сегодня, то я велю подготовить мой личный транспорт. Иди, поужинай, пообщайся с родственниками. Как только корабль будет готов к отлёту, тебя позовут. Спасибо. Впервые за долгие месяцы во мне шевельнулось что-то вроде благодарности к этому человеку, и повинуясь некоему чувству, я добавил: "Папа". Главнокомандующий неспешно расхаживал по своему кабинету и размышлял о странном визите Абеля. Стыдно признаваться, но Александру оказался не готов к прошедшему разговору. Не готов смотреть в глаза сыну. Он ожидал увидеть в них обиду, злость, даже ледяную уверенность в собственных силах, но совсем не то, что увидел на самом деле. Безмятежность, спокойную, расслабленную безмятежность, которую старший гнез наблюдал в глазах своего предполагаемого наследника на протяжении всех последних лет. Это могло означать только одно: Большая часть отчётов, полученных от наблюдающих за мальчиком людей, не стоит бумаги, на которой написаны. Не было никакого внезапного возмужания после переезда Абеля в летнюю столицу. Юноша вырос задолго до того, как покинул родной дом, а он, Александру, так и не заметил. Предпочёл положиться на мнение Родомиры, трясущейся над сыном Родомиры и прочих родственниц. ни одна из которых не была сильна в чтении людских душ он проглядел а вот гнешек нет и сразу вцепился что нужно отабили этому хитрецу заслуживающему называться змеёй но почему-то прикидывающемуся соколом окопался у себя в селиано подлец и сидит надёжно защищённый громкой фамилией каласов копит сведения о курсантах академии знакомится с ними компромат собирает. А они — будущая элита дома. Не зря старичок Редфорд предпочитает кабинет ректора точно такому же кабинету владыки провинции. Не зря коласы поколениями добивались, чтобы их офицерская школа по праву считалась лучшей в империи. Проклятие. Да больше половины нынешних генералов — выпускники этого заведения». Каласы всегда занимали одну из первых позиций в доме, но предпочитали не лезть в чужие дела, а развивать то, чем и так владели. Что же изменилось теперь? Почему Гнешек, ручная гадюка Каласа, решил вдруг поиграть с Гнетцом? Непонятно. Ладно бы он захотел устроить свадьбу Абеля с одной из многочисленных внучек Редфорда, но брак и сочетание с дочерью императора, какой с неё проксокол? Или подобный союз нужен всё-таки не Гнешику, а Реттершанцам. Точнее, официальному наследнику, который надеется на активную поддержку со стороны дома Меча. Алессандро, дверь распахнулась от мощного удара и в кабинет ворвалась Родомира. Какого демона здесь происходит? Что за секретность с семейным собранием? Почему я узнаю, что в поместье был Абель, но улетел на твоём корабле, даже не повидавшись со мной? Спокойней, Рада. Гнец имел дело с взрывным характером жены не первый год и прекрасно знал, как реагировать в подобных ситуациях. Не стоит ломать дверь. Лучше присядь и позволь мне ответить на твои вопросы. Постою, отрезала женщина. Как хочешь. Александро, не собирался её уговаривать. Семья собирается, чтобы обсудить предстоящую свадьбу нашего сына. Император предлагает ему в жёны свою младшую дочь. Отсюда и секретность. Сама понимаешь, что такие подробности с курьерами лучше не передавать. Император хочет породниться с нами? Удивление быстро свело на нет всю злость Тродамиры. По собственному желанию или это какая-то твоя интрига принесла плоды? Предполагаю, что всё-таки интрига. Вот только не уверен, что именно моя. Слишком много игроков в последнее время объявилось. К тому же, Абеля сейчас больше подвержен влиянию Сокола, чем кого-либо из нашей семьи. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у меня после разговора с мальчиком. И куда ты его направил? В Селиано. Только не я направил, а он сам пожелал вернуться, причём как можно скорее. Алессандро, женщина сощурила глаза. Может, я чего-то не понимаю? ты только что фактически заявил, что Гнешек манипулирует нашим сыном, но при этом сам предоставил Абелю корабль, чтобы он отправился прямиком в лапы этой твари. А что мне стоило сделать? Запереть его в поместье против в улье? Да, если надо запереть, но не отдавать нашего сына какому-то интригану. Сколько предполагаешь держать его под замком до свадьбы? Дольше? Отобщение с женой тоже оградишь? «При чём здесь его общение с женой?» Абель потратил полдня на то, чтобы добраться сюда, и почти сразу засобирался обратно, не пожелав остаться до утра. «Достаточно демонстративно, не находишь?» «Да, я дал ему транспорт, но только потому, что изначально он хотел отправляться обычным гражданским рейсом из Верхонска». Радомира поморщилась. «Ты слишком привыкла действовать прямолинейно, Рада». Боюсь, что такой способ уже не подходит для взаимоотношений с нашим сыном. Запри его дома, и он ухватится за первую же возможность выбраться. Всё, что ты ему запретишь, жена постарается разрешить. Или ты думаешь, что Лидия Риттер шанс, наивная идиотка, которой совсем не интересует влияние на одного из вероятных наследников дома Меча? Прежде чем ответишь, советую подумать о том факте, что свёлых наверняка тот же сокол. Александру сцепил руки за спиной и прошёлся по кабинету туда-сюда. «Впрочем, мне всё равно не удалось бы удерживать его дольше пары дней без плачевных последствий. На вот, почитай». Гнец подцепил со стола сложный в четверо лист бумаги и протянул его жене. «Привет от Гнешка». Женщина взяла письмо и некоторое время молча читала. Чем дольше её взгляд скользил по строчкам, тем сильнее хмурились брови. «Он что?» угрожает нам, гневно вопросила она, добравшись до конца послания. Ради совершенства, рада, какие угрозы? Гнешек что, похож на сумасшедшего? Считай его послание предупреждением. Очень вежливым предупреждением, между прочим. Вежливым? Да он откровенно заявляет, что младший калаз готов выделить ему вплоть до легиона на боевую операцию. Это не угроза, по-твоему? Нет. «Ну подумай сама, Рада. Сокол действует в точном соответствии с законом. Абель – курсант академии. Обучение оплачено на два с половиной года вперед, а значит, все это время Гнешек просто обязан заботиться о безопасности мальчика в соответствии с правилами дома. Вот он и уведомляет нас, какие ресурсы готов привлечь ради такой заботы. Угрожать можно в куда более лаконичной форме или вообще обойтись без угроз». Просто дождаться момента, когда ты решишь все-таки запереть Абеля и задать в совете невинный вопрос, на каком основании мы похищаем его подопечных и не собираются ли гнец и распространить подобную практику на другие рода. Тогда какая цель у его послания? Показать, что он действует не в одиночку, я думаю. Намекнуть на всестороннюю поддержку коласов и заодно уверить Абеля в его безопасности. Сын... Лично привёз мне письмо, так что с содержанием он наверняка знаком. И что мы будем делать? Ты ведь не собираешься позволить Гнешику играть с нашим мальчиком. Не собираюсь, но нужно тщательно продумать последствия.